десятое. Горы сияли, как облитые огнём. Суровый скандинавский ландшафт отнюдь не стал пряничным под солнечными лучами, но, казалось, улыбался нам, стараясь подбодрить и успокоить: "Всё будет хорошо, ребята, не вебрируйте, раньше времени вы справитесь". поднявшись над долиной, но всё ещё оставаясь ниже угловатых заснеженных пиков, флайеры зависли, скучившись двумя группами в ожидании тех, кого ещё продолжало выплёвывать гора. Сохранялось радиомолчание. Мой приянюк тоже отключил передатчик. "Тебя как зовут-то?" спросил я. "Марк", солидно ответил он. "Честь апостола. А что?" Скажи мне, евангелист, когда ты думаешь давать дёру? Ну, не сейчас, ясно дело. Позже. Когда у других пилотов будет забот по горло. Точно. Уйдём спокойно, ты не нервничай. Покровительственные нотки в его голосе не уловил бы только глухой. Примерно так же со мной будут т-т-т разговаривать посланцы братства, когда посадят меня, марионетку, на трон вместо Рудольфа. Этот Марк Апостол со временем может стать одним из них. Почему бы и нет? Парнишка имеет потенциал и, кажется, точно знает, чего хочет. Не знает он лишь того, что я-то хочу совершенно другого. Каков план атаки? спросил я. Зачем тебе? удивился Марк. Интересно. А, ну будут две группы, две волны. Пойдут поразнь. Подойти к цели должны одновременно, по идее. Гляди, Он вывел на экран трёхмерное изображение местности и принялся тыкать в него пальцем. Вот цель. Первая группа заходит вот сюда вдоль долины и наносит ракетный удар с расстояния не более 10 км. Вторая группа движется вот так и так. На подходе к цели строимся веером, переваливаем через хребет и сразу пускаем ракеты. План прост, потому что слётоности у пилотов никакой, но теоретически должно получиться. И мы в этой второй волне. Ага. Дальше я не стал расспрашивать, и так было понятно. Удобнее всего отделиться от группы перед выходом на рубеж атаки при наборе высоты перед упомянутым хребтом, ни в коем случае не поднимаясь над гребнем, и не входя в зону поражения стационарных средств защиты объекта, о которых мы, кстати, не имеем никакого понятия. Глупо надеяться, что их нет. Если же инфос начнет трепать и гвоздить группу еще на дальних подступах, то нет ничего проще смыться пораньше. Других будут сбивать, в то время как меня с относительным комфортом повезут герцогине Таврической. Единственной неприятностью станет Таврик. Дорожная скука. Очень мило. Какие у нас ракеты, спросил я. Чего? А, ядерные, обе ядерные. Килотонники, должны проникать в грунт и рваться уже там. Думаю, придётся от них избавиться, аэродинамика с ними не та. Ещё лучше. Группа лишится ударной единицы и не под огнём врага, а просто так. У скольких флаеров по бортам висят ракеты с термобарическими боеголовками, годными, по сути, лишь на то, чтобы отвлекать внимание. У половины больше. Тот бетонный корпус старой электростанции, что я видел, наверняка лишь декорация. А критически важные агрегаты фабрики по производству манат скрыты глубоко под поверхностью, термобарическими зарядами до них не достать. Эми можно лишь разрушить бетонный куб, да завалить трубу. Но что это даст? А мы с Марком будем удирать, сбросив ракету в пустую дыбы, развить полную скорость. О чём думала старая карга таврическая о том, что корона и скипетр достаточные средства, чтобы я смог бестрепетно смотреть людям в глаза? Можно загнать стыд вглубь, но он выжжет меня изнутри. Я ведь удавлюсь или просто сопьюсь? Какой вариант вам больше по душе, ваша светлость? Боюсь, старуха вообще не размышляла о таких материях. Быть может, судила обо мне по себе и своему окружению. Так это ошибка, и большая. Люди различные. А ты не хочешь всё же выпустить ракеты по цели? Закинул я удочку. У меня задание доставить тебя живым, отрезал Марк. Сделай одолжение, не мешай мне. А вот этого я не обещаю. С этой минуты я начал думать о том, как перехватить управление. Вот он, джойстик. Чуть впереди и правее, аккурат между местами первого и второго пилотов. В соблазнительной близости только слегка протяни руку. Но над джойстике лежит левая рука Марка. Возможно, он левша. Никто бы ему и слова не сказал, займи он место первого пилота, но он сел справа. Существенно ли это? Нет. Это будет, если я попытаюсь отключить его одним ударом ребром правой ладони, а? Дрянь будет вот что. Меня не учили единоборствам. Меня учили убедительно изображать вояку перед камерой. А чему учили Марка? Не знаю. Ловкий парнишка. либо он отключит меня, либо выйдет бестолковая драка и флайер вполне вероятно рухнет на скалы или на лед, это всё равно. Надо придумать что-то другое. Что? Я всё ещё слабее среднего землянина аналогичного возраста и веса. Рождённый на Луне и не может быть иным. Похоже, у меня нет никаких преимуществ. В случае какого-нибудь взбрыка с моей стороны Марк может погрузить меня в забытье, просто-напросто уколов своей оперенной стрелкой. Держу парей под курткой у него и их целая обойма. В том-то и проблема, что у него, а не у меня. Три коротких писка донеслись из динамика «Сигнал». Именно так пищал первый спутник землян больше тысячи лет назад. Наверное, кому-то в штабе это показалось символичным. Марк тут же двинул джойстиком, и флайер пошёл влево вверх. Всё-таки тяжеловато он шёл для стандартного чибиса, что и понятно, с ракетами и этой штукой под аптикателем он совсем не стандартный. Стая флайеров разделилась на две. Обе потянулись к лесистой горе, огибая её с двух сторон. Замелькали озябшие под снегом ели, Когда гора осталась позади, первой группы я уже не увидел, она ушла своим курсом. Началось. В эту самую минуту, впрочем, где-то, может быть, чуть раньше или чуть позже, в разных местах планеты другие стаи флайеров выдвигались для нападения на другие фабрики Монат. Их двадцать восемь, не считая нашей. Под полью, объединившемуся с братством, удалось собрать огромные силы и разом бросить их в бой». Игра в банк, только так, иначе невозможно. Иных вариантов у нас просто нет и никогда не было. Но каковы наши шансы? Я вовсе не желал думать о шансах, и всё равно думал, как повёл бы себя правитель, чья власть пошатнулась, но в чьём распоряжении ещё есть резервы. А у Инфоса они есть, что он и показал. Он дождался бы момента, когда его противники соберут все силы для решающего удара и заманил бы их в ловушку, чтобы решить проблему одним махом. Не потому ли он был так пассивен всё последнее время? Не потому ли он никак не проявляет себя даже сейчас? Когда проявит, будет уже поздно. Шанс спастись, пожалуй, есть только у меня, и он мне не нужен. Маркс сбросил скорость, пропуская группу вперёд. Быстроившись в колонну, флайеры один за другим втягивались в ущелье. Сейчас ещё не от Марк повторил манёвр вслед за другими. Неужели какой-то штабной мудрец вообразил, что от глаз инфоса можно прятаться по ущельям как от радаров? Плавный поворот, ещё один теперь резкий. Ущелье раздвоилось. И ведущий группы выбрал предписанный маршрут. Слева от меня в пугающей близости мелькнули скальные стены, справа было то же самое. Тощий водопад обдал нас водяной пылью. Марк даже подвыл от удовольствия, в мальчишских мозгах кипел адреналин, что может быть лучше смертельной игры. Вот только играть в эти игры с инфосом Марк не собирался. Идущий впереди флайер вдруг резко взмыл вверх. Внезапная перегрузка вдавила меня в спинку сиденья. Впереди неожиданно не стало ничего, кроме неба. Что-то с громадной силой шмякнулось о колпак, на долю секунды разлаписто замерло на нём и было сдуто напором воздуха. Чёрные пятна ниистово замелькали со всех сторон. "Птицы!" возопил Марк, уходя выше. Он ошибся. Если я что-нибудь понимаю в зоологии, в нас врезалась не птица, а не топырь солидного размера. Летают ли нормальные рукокрылые стаями при солнечном свете в холодных горах, запорошенных снегом? Вот уж вряд ли. Штопором, уйдя в небо, мы вырвались из стаи. Едва не задев нас, рядом мелькнул еще один флайер. Они выскакивали из ущелья, как угорелые. Строй группы рассыпался, каждый маневрировал сам по себе. Взглянув на вираже вниз, я увидел яркий цветок пламени на дне ущелья и оторвавшийся от него клуб черного дыма. Кому-то не повезло. «Салитоны!» — и Марк грубо выругался. «Я уже и сам догадался». «Если бы ведущий не растерялся, если бы задействовал то, что спрятано под носовым обтекателем, фальшивые нетопыри были бы сметены». «А, поздно рассуждать о всяких «если». Вот она, грубая реальность. И живи с ней, как хочешь». «Я ошибся. Инфос не заманивал нас в ловушку. Он был настроен поиграть с атакующими в кошки-мышки. Кошкой, конечно, был он». «Годная стратегия для того, кто уверен в своей силе». Эфир взорвался выкриками и командами, чего уж теперь сохранять радио умолчания. Новый ведущий пытался собрать группу хоть в какое-нибудь подобие строя. «Уходим сейчас», — шепнул Марк. «Нет», — я положил ладонь поверх его пятерни на джойстике. «Рано». Он дернулся, пробормотал ругательство, но, кажется, понял — Будущему императору марионетка он или нет вовсе не нужен, имидж труса и шкурника. Воле неволе парню приходилось геройствовать, рискуя провалить задание. Ладно, пробурчал он. Руку-то убери. Я убрал. Следуйте за мной, донеслось из эфира. И Марк пристроился к группе. Теперь она состояла из девяти флайеров, и, напоминая клин наподобие журавлинного, есть на земле такая птица. Шлак цели на прямую, постепенно набирая высоту и скорость. Таиться уже не имело смысла. Я умру. Жаль только, что больше не увижу Джоанну, настоящую, не куклу. Ещё больше жаль, что умру, по-видимому, напрасно, но так уж получилось. Делай то, что должно, и будь что будет. Мы с Марком Аврелием поняли бы друг друга, хотя он был императором, А я никогда им не стану. Как перехватить управление вот вопрос. Половина расстояния до цели уже пройдена, а я ещё ничего не придумал. Думай, думай скорее. Что я, рождённый на Луне, могу противопоставить ловкому землянину, хотя бы и мальчишке? Он не слабее меня. А в какой ситуации я могу оказаться сильнее или ловчее? Я понял это чуть раньше, чем Инфос нанёс новый удар. Огромная петерня на вид такая же, какая некогда отвесила мне плюху в присутствии Рудольфа, но распространившаяся на добрую 1000 метров возникла на нашем пути прямо из воздуха и надвинулась так быстро, что не всякий успел бы досчитать до пяти даже с крогаворкой. Два флайера врезались в неё как в бетонную стену и рассыпались горящими обломками. Остальные пилоты успели задействовать генераторы инфосолетонов. Шесть туманных дисков устремились к петерне, пробили в ней шесть дыр, и шесть флайеров проскочили препятствие. А мы? Мы уходили от петерни свечкой вверх. Те шестеро подумают, что мы тоже погибли. У лютая перегрузка, выдавившая воздух из моих лёгких, длилась недолго. Флайер, не космическая ракета, для него существует предел скорости и, конечно, потолок. Сейчас подъём прекратится, и флайер спокойно ляжет на курс, ведущий прямиком во владения старой коргит-таврической или куда она там приказала меня доставить. Высота у нас была, это главное. В этот момент Я отключил двигатели и антиграв. Ты что делаешь? возмущённо завопил Марк. Я знал, что я делаю. Флайер клюнул носом и пошёл вниз, а в кабине наступила, если не полная невесомость, то что-то очень близкое к ней, единственное состояние среды, в котором я мог надеяться на некоторое преимущество. Я же привычен к малой силе тяжести. Я родился и рос при ней. Да и невесомость для меня не ново. Я лучше координирую движения. Мы боролись. Я молотил Марка по рукам, тянущимся к сенсорам, в чём и преуспел. Он понял, что сначала должен нейтрализовать меня, только этого мне и надо было. Приняв лбом удар, нацеленный по глазам, я рванул куртку Марка. Застёжки отскочили даже легче, чем я думал. Он заверещал. Как я и думал, к обнажившейся подкладке был пришит некий патронтаж на пять оперённых стрелок. Я схватил среднюю, одна из крайних точно была заряженной. Он успел перехватить мою руку, а я уже знал, что верх будет за мной. Расжал пальцы, и выпущенная стрелка кувыркая вспоплала по воздуху. Марк попытался поймать её и промахнулся, а я поймал и всадил ему в плечо. Надавил на шток поршня, впрыскивая в парня сонную химию он оскалил зубы обозвал меня мерзким словом дёрнулся уронил голову на бак и мерно задышал всё дело сделано только одно дело и совсем не главное флайер падал я включил антиграф и падение замедлилось теперь двигатели так теперь нормально Вершины гор всё ещё маячили подо мной. Неуправляемый флайер мог бы спокойно падать ещё 10-15 секунд. Солнце теперь уже кроваво-красное, как положено, совсем уже склонилось к неровно ребристому западу, готовясь нырнуть в океан. Догонять группу было, пожалуй, поздно и не нужно. Кто упрекнёт меня в нарушении плана атаки, если весь план уже полетел к чёрту? Я покосился на обмякшего марка. Высадить бы тебя, парень, да нет времени. И катапультировать тебя я не могу. В аварийной ситуации пилот и пассажир в Чибисе катапультируются вместе с креслами, сразу оба после отстрела прозрачного колпака. Дурная у тебя планита юный штукатур пятнадцатого градуса. И ничего тут уже не поделаешь. Сияла на экране точка, обозначая «цель». Сияли вершины гор, длиннейшие тени пиков, перечертив долины, ползли на лисистые склоны. Для начала я разобрался с ракетами. Всё оказалось очень просто: иконка на экране для приведения их в боеготовность и две кнопки над джойстиком. Принцип выпустил и забыл. Ракета пойдёт в ту точку, куда была нацелена в момент пуска. Затем я скорректировал курс Впереди приятном небе сверкали молнии, и инфос бил, как хотел обе волны настырных насекомых замысливших вот смех-то уничтожить его. Наивные, отчаянные пилоты, наивный глупый штаб, наивные упрямые подполье, наивно сама мысль когда-нибудь обрести свободу. Нет её у человека и никогда не было. Неразумнее ли выбрать лучшую из несвобод? Как то сказал, что мы разумны? Какой напыщенный идиот ляпнул такую глупость? Я определённо не разумен. Меня вообще не следовало выпускать из психушки. Я душевнобольной с навязчивой идеей. Разумен разве что Рудольф, да и тот стал таким лишь после внушения, сделанного ему в лагуне Тахуахуа. Потыкав в иконки на экране, я нашёл меню инфосалитонов. Набор оказался довольно куצым: сплошной диск, кольцо, сеть, облако картечи, огненный згусток, ракета, флайер. Пожалуй, флайер то, что мне нужно. Попробуем. Нет, рано. Я дал полную тягу, пытаясь успеть к бою, пока Инфос ещё занят моими соратниками. Вот он, хребет, а за ним, чёрт побери, бетонный куб станции всё ещё выглядел нетронутым. Торчало и труба. Бой, если избиение можно назвать боем, шёл над периферией долины. Дистанция для ракетного пуска заведомо доступная. Пуски наверняка были, не мог же Инфос перехватить и нейтрализовать все ракеты или мог. Я не придумал ничего лучшего, чем направить флайер прямо в собачью свалку. Будь что будет и пропади проподом, все на свете тактические схемы Пока я буду выдумывать что-то хитроумное, Инфос расправится с моими товарищами, а одному мне в этой драке ничего не светит, но если я вмешаюсь прямо сейчас, то могу оказаться той самой соломинкой, что сломает спину уродливому земному зверю, зверблюду. Наивные мечтания, а не самое. Но в тот момент я об этом не думал, злость и расчёт, расчёт и злость, только это владело мною. И разве этого мало? Какое-то облачко ринулось ко мне, я отразил его солетоном диском, внезапно ощутив неладное, увернулся от молнии манёвром, который не сумел бы повторить. Потом только обрывки, застрявшие в памяти. Что-то стремительно летит на меня, и я наугад отбиваюсь огненным взgustком, Даже не думая, подходящее ли выбрал оружие. Обломки чьего-то флайера падают сверху, проскакиваю под ними на скорости. Почему-то я точно знаю, что мне делать. Я лишён сомнений, и пока мне везёт. Есть. Чья-то ракета достигает цели. Увы, в ней всего лишь термобарический заряд, тротиловый эквивалент максимум тонн 10. Бетонный куб складывается как картонный А труба, немного помедлив, изламывается посередине и величественно рушится на крывц цель облаком пыли. Немного погодя, за это время я успеваю сделать несколько манёвров. Флайер подбрасывает воздушная волна. Кручу головой и не вижу, сколько нас осталось, треть от того, что было, четверть Мне некогда следить за ними, я должен хотя бы на секунду нацелить нос флайера на середину расползающейся пылевой тучи, чтобы головки ракет захватили цель. Ромео Саркисян, это ты в мастерской при колонии колдовал над системой наведения, мог бы сделать получше. Ты не боец, Ромео, ты хрен в технарь. В какой-то момент я понял, противник не даст мне передышки. Если я хочу попасть в цель, а не в белый цвет, как в копеечку, мне придется прервать воздушную карусель и зависнуть. Тут-то мне и конец. На этом инфос ловил других, поймает и меня. Он уничтожит и ракету, если я вообще успею ее пустить. Но что еще я могу сделать? Ладно, выхода нет. Умру, значит, так тому и быть. Я выпустил сразу четыре солитона флайера. Завис среди них... Поправил тангаж, целясь в середину полевого облака, и утопил кнопку над джойстиком. Чуть только услышал писк, информирующий о захвате цели. Ракета пошла левая, а меня потянуло вправо. Я не стал противиться, даже наоборот, и начал штопарить, как будто управляя не флайером, а одной из тех древних штуковин, что летали на чистой аэродинамике. Крутнулся, кувыркнулся и вновь замер, вроде жив. Где ракета Я вновь увидел стремительно движущуюся пектерню, на сей раз небольшую, несколько метров поперечником. Схватив ракету, как ловкий человек хватает рукой муху в полёте, она смяла её, растёрла в пальцах и стряхнула мусор вниз, прежде чем исчезнуть бесследно. Инфос просто издевался надо мной. Кто сказал, что его подкосил взрыв Мирапи и свели с ума внедрённые нами вирусы? Кто мог купиться на подобный обман? Не знаю, как я выглядел в тот момент, потный, оскаленный, растерявший последние остатки сходства с цивилизованным человеком, я, вероятно, не многим отличался от озверевшего троглодита, прущего с ручным рубилом на соблезубового тигра. Я бы протаранил цель, если бы это что-нибудь дало. К сожалению, ядерные заряды не детонируют от удара. Это я! Крик вырвался сам собой, заменив боевой клич. Слышишь? Это я! Узнал меня? Для этого ты сохранил мне жизнь? Тебе был интересен такой противник? Так встречай меня, интересного. Я иду! Что я собирался делать, я просто не знал. Получить момент для пуска второй ракеты, но как? Инфос не дал мне и намёка на такой шанс. Я просто пёр на пролом, как ощерённый троглодит на тигра. Вот только тигры не убивают на расстоянии. Останови меня, попробуй, орал я, ораживаясь от молний и пуская инфосолитоны вперёд, вперёд, только вперёд. Может, ими удастся расчистить дорогу ракете. А потом некая сила мягко остановила флайер. И разогнав так, что затрещали ни то ремни, ни то мои кости, швырнуло его прочь. Помню кратковременную темноту в глазах, привкус крови во рту и оглушающую тишину. Помню, как я мысленно прощался с жизнью, не веря, что сумею удержать машину в воздухе, а затем, вспучившуюся на месте оседающей тучи землю, и вспышку такой яркости, какой я ещё не видывал, и надеюсь больше никогда не увидеть.